Глава шестая. Райли сидела во внедорожнике рядом с Биллом, который жал на газ, заставляя служебную полноприводную машину мчать вверх по холмам и вытирала ладони о штаны. Она не понимала, от отчего так потеет, и не знала, что думать о своем нахождении здесь. После шестинедельного перерыва от работы она отвыкла слушать свое тело и до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что вернулась к службе. Райли беспокоило их неловкое молчание. Они с Биллом почти не разговаривали, хотя ехали уже больше часа. Их странная дружба, шутки, невероятное взаимопонимание — куда все это подевалось? Райли была почти уверена, что знает причину, почему Бил такой отчужденный. Не из-за грубости, из-за беспокойства. У него, по-видимому, тоже имелись сомнения относительно необходимости ее возвращения к работе. Они мчали к государственному парку Мосби, где, как сказал ей Бил, была найдена последняя жертва убийцы. Пока они ехали, Райли смотрела на пейзажи вокруг себя, и постепенно к ней снова возвращалась ее профессиональная хватка. Она знала, что ей надо взять себя в руки. «Найди этого ублюдка и убей его за меня». Слова Мари постоянно звучали в ее ушах, направляли ее. они упростили ей выбор. Однако на деле все оказалось совсем непросто, хотя бы потому, что она беспокоилась об Эприл. Отослать ее к отцу было не самым лучшим решением для всех сторон. Но сегодня была суббота, а Райли не хотелось ждать понедельника, чтобы осмотреть место преступления. Глубокое молчание усиливало ее беспокойство. Ей отчаянно хотелось поговорить. Поломав голову над тем, чтобы такого сказать, она, наконец, произнесла. «Так ты не хочешь мне рассказать, что происходит между вами с Мейки? Билл повернулся к ней с удивленным лицом. Она не поняла, из-за того ли это, что она нарушила молчание, или из-за ее прямого вопроса. Как бы то ни было, она тут же пожалела о своих словах. Многие ей говорили, что ее прямолинейность сбивает с толку. Но она не собиралась быть грубой. Ей лишь не хотелось терять время. Бил вздохнул. «Она думает, что у меня роман на стороне». Райли очень удивилась. «Что?» «С работой», — сказал Билл, с горечью рассмеявшись. «Она думает, что у меня роман с моей работой. Она думает, что я люблю все это больше, чем ее. Я ей все время говорю, что это глупо. В любом случае, я не могу ее бросить. Работу я имею в виду». Райли покачала головой. «В точности как Райан. Он тоже все время чертовски меня ревновал, пока мы еще были вместе». Она не отваживалась рассказать Биллу всю правду. ее бывший муж ревновал Райли не к работе. Он ревновал ее к Биллу. Она часто гадала, был ли у Райли повод для этого. Несмотря на сегодняшнюю неловкость, ей всегда было ужасно хорошо рядом с Биллом. Вопрос в том, было ли это чувство чисто профессиональным. «Надеюсь, мы едем не напрасно», — сказал Билл. «С места преступления уже все убрали, ты же знаешь». «Знаю». Я лишь хотела увидеть это место своими глазами. Фотографии и отчеты мне не помогут. У Райли закружилась голова. Она была совершенно уверена, что главным образом это из-за подъема в гору, так как они поднимались все выше. Но в том числе и по причине предвкушения предстоящего рабочего процесса. Ее ладони все еще потели. Далеко еще? спросила она, видя, что лес становится все гуще, а район уже совсем отдаленный. «Уже рядом». Через пару минут Билл свернул с асфальтированной дороги, направляясь по следам от шин на траве. Автомобиль с резким звуком спрыгнул с дороги и через несколько сотен метров остановился в густом лесу. Билл выключил зажигание и повернулся к Райле с беспокойством, глядя на нее. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил он. Она точно знала, о чем именно он беспокоится. Он боялся, что она снова вспомнит о своем болезненном опыте. И неважно, что это другое дело и другой убийца. Она кивнула. «Я уверена», — сказала она, вовсе не будучи убежденной, что говорит правду. Она вышла из машины и последовала за билом по заросшей травой узкой тропе между деревьями. Неподалёку журчал ручей. Растительность становилась все гуще, и ей приходилось продираться сквозь низкие ветви, а маленькие липкие колючки облепили ее штаны. Ее раздражала мысль о том, что придется их отдирать. Наконец они с Биллом вышли на крутой берег. Райли сразу же подумала о том, что это очень милое место. Вечернее солнце продиралось сквозь листья, калейдоскопом отражаясь от покрытой рябью воды. Непрерывное журчание ручья оказывало успокаивающее действие. Было странно осознавать, что эта сцена жестокого убийства. Ее нашли прямо здесь», — сказал Билл, подходя к широкому ровному камню. Когда они подошли туда, Райли встала, осмотрелась и глубоко вдохнула. «Да, она правильно сделала, что приехала сюда. Она это чувствовала». «Где фотографии?» — спросила Райли. Усевшись на камень, они с Биллом начали листать папку с фотографиями, сделанными вскоре после того, как было обнаружено тело Реба Фрай. В другой папке были отчеты и фотоубийства. которые они с Биллом расследовали шесть месяцев назад и так и не раскрыли. Эти фотографии оживили в памяти воспоминания о первом убийстве. Она как будто перенеслась на ту самую ферму неподалеку от Дагита. Она вспомнила, что телу Роджерс была придана похожая поза с опорой на дерево. «Очень похоже на наше старое дело», — отметила Райли. «Обеим женщинам за тридцать, у обеих маленькие дети». «Мне кажется, это часть его принципа отбора жертв. Он охотится на мамаш. Нужно связаться с родительскими комитетами, выяснить, была ли какая-то связь между женщинами и их детьми». «Я отправлю кого-нибудь», — сказал Билл, записывая. Райли продолжила рыться в отчетах и фотографиях, сравнивая их с картиной перед глазами. «Способ удушения тот же, розовой лентой», — подметила она. «Опять парик и такая же искусственная роза перед телом». Райли положила рядом две фотографии. «И глаза тоже открытые», — сказала она. «Если я правильно помню, судмедэксперты установили, что веки Роджерс были пришиты уже после смерти. У Фрай также?» «Да, думаю, он хотел, чтобы они продолжали смотреть на него даже после смерти». Райли вдруг ощутила покалывание в позвоночнике. Она уже почти забыла это чувство. Такое бывало тогда, когда в ходе расследования некоторые детали сходились, И вся картина начинала обретать смысл. Она не знала, обрадоваться или ужаснуться. «Нет», — сказала она, — «дело не в этом. Ему было неважно, смотрят ли на него жертвы». «Тогда зачем он это сделал?» Райли не ответила. Ее голова кипела от всевозможных идей. Она была взбудоражена, но еще не была готова выразить их словами, даже для самой себя. Она разложила на камне фотографии парами, указывая Биллу на детали. «Они не совсем одинаковы», — сказала она. В Даггете тело было не так тщательно установлено. Он пытался посадить труп, который уже окоченел. Я думаю, что в этот раз он притащил ее сюда прежде, чем произошло трупное окоченение. Иначе он не мог бы ее усадить так. Она подавила желание закончить предложение словом «хорошо». Тут она поняла, что до своего похищения и плена она использовала бы именно это слово в своей работе. Да, она снова проникается рабочей атмосферой и снова чувствует нарастающую темную страсть внутри. Вскоре пути назад не будет. Но хорошо это или плохо? «Что с глазами Фрай?» — спросила она, указывая на фотографию. «Этот голубой цвет выглядит неестественно». «Контактные линзы», — ответил Билл. Дрожь в спине у Райли усилилась. На трупе Эйлен Роджерс не было контактных линз. Это важное отличие. «А кожа почему блестит?» — спросила она. «Вазелин», — сказал Билл. «Ещё одно». Она почувствовала, как догадки замелькали вокруг с головокружительной скоростью. «Что сказали эксперты по поводу парика?» — спросила она Билла. «Пока ничего, кроме того, что он был сшит из нескольких кусков дешевых париков». Возбуждение Райли росло. Для последнего преступления убийца использовал простой цельный парик, а не сшитый из кусков. Как и Роза, он был слишком дешевым, чтобы его можно было отследить. Райли чувствовала, что части пазла встают на свои места. Не всего пазла, но его большого фрагмента. «Что криминалисты собираются делать с париком?» — спросила она. Так же, как и в прошлый раз, изучить материал его волокон, отследить его в магазинах париков. Сама поразившись своей безапелляционности, Райля заявила. «Пустая трата времени». Бил посмотрел на нее, очевидно смутившись. Почему? Она почувствовала знакомое нетерпение по отношению к Биллу, которое появлялось у нее, когда она понимала, что думает на шаг или два впереди него. Взгляни на картинку, которую он пытается нам показать. Из-за голубых линз глаза кажутся неживыми. В веки пришиты, чтобы глаза оставались открытыми. Спина опирается на что-то, ноги неестественно вывернуты. Из-за вазелина кожа выглядит как пластиковая. Парик, сшитый с кусочков маленьких париков, не человеческих, а кукольных. Он хотел, чтобы обе его жертвы выглядели как куклы, обнаженные куклы на витрине. «О, Боже!» — сказал Билл, лихорадочно записывая. «Почему мы не увидели этого в тот раз в Дайгете? Ответ казался Райли настолько очевидным, что она издала стон нетерпения. На тот момент он был еще недостаточно в этом хорош, сказала она. Он все еще раздумывал над тем, как донести свое послание. Он учится по ходу действия. Билл оторвался от блокнота и восхищенно покачал головой. Черт, как же я по тебе скучал! С тем же удовольствием, с которым Райли приняла комплимент, она поняла и то, что вскоре поймет. Нечто большее. И по своему многолетнему опыту она знала, что приблизить этот момент нельзя. Она просто должна расслабиться и позволить этому чему-то самому прийти к ней. Она молча сидела на камне и ждала, когда это произойдет. В процессе ожидания она бесцельно снимала колючки со штанов. Что за беда, думала она. Неожиданно ее взгляд упал на поверхность камня под ногами. На нем лежала еще одна кучка маленьких колючек. Некоторые из них были целыми, а некоторые разломанными на части, подобные тем, что она сняла только что. Бил! окликнула она, дрогнувшим от возбуждения голосом. Вот эти колючки лежали здесь, когда вы нашли тело? Билл пожал плечами. Я не знаю. У неё задрожали и еще больше вспотели руки, когда она схватила пачку фотографий и стала рыться среди них в поисках ракурса тела, снятого спереди. Так и есть. Между расставленных ног тела прямо вокруг розы было видно несколько маленьких пятнышек. Это и были колючки, те, что она только что нашла. Но никто не посчитал это значимой деталью. Никто не удосужился снять их поближе. и никто даже не стал стряхивать их на землю, когда все убирали с места преступления. Райли закрыла глаза, полностью задействовав собственное воображение. У нее немного закружилась голова, даже затошнила. Это было чувство, которое она знала слишком хорошо. Ощущение падения в бездну, в жуткую черную пустоту, злобный разум убийцы. Она вставала на его место, примеряла на себя его опыт. Ей было опасно и страшно там находиться. Но именно там она должна быть, по крайней мере, сейчас. Она погрузилась туда полностью. Райли почувствовала уверенность убийцы, когда он тащит тело по тропе к ручью, прекрасно зная, что его не поймают, совершенно не торопясь. Он даже мог что-то негромко напевать или насвистывать. Она чувствовала его терпение — все его умения и навыки, когда он устанавливал тело на камне. Райли смотрела на страшную сцену его глазами. Она ощущала его удовлетворение от хорошо проделанной работы. То же тёплое чувство завершенности, которое приходило к ней, когда она раскрывала дело. Он уселся на этот камень и остановился на мгновение или чуть дольше, чтобы насладиться плодом своих трудов. И, сидя здесь... Он также снимал колючки со своих штанов. Он никуда не торопился. Его не напрягало это занятие. Он хотел покинуть это место свободным и чистым. И она почти слышала, как он в точности повторяет ее собственные слова. «Что за беда?» «Да, он даже потратил время на то, чтобы снять с себя все колючки». Райли вздохнула и открыла глаза. Сжимая в своей руке колючку, она заметила, какая она липкая и какие острые у нее шипы. Настолько, что могли поранить до крови. «Собери эти колючки», — сказала она приказным тоном. «Возможно, у нас есть его ДНК». У Билла широко открылись глаза, и он тут же достал пакет для улик и пинцет. Пока он работал, мысли Райли кружились в бешеном ритме. «Это еще не все. «Мы все время ошибались», — сказала она. Это не второе убийство, а третье». Билл застыл на месте и ошеломленно посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. Всё тело Райля сжалось, пока она пыталась обуздать свою дрожь. Он стал слишком хорош. Его обучение подошло к концу. Теперь он профессионал. И он только набирает обороты. Он любит своё дело. Нет, это по меньшей мере его третий раз. Райли стиснула челюсти и с трудом сглотнула. И до следующего осталось совсем немного времени.